Глава 23. Массовка может быть свободна. С утра было чувство, что время остановилось, анализируя последние дни, Стерхова сделала вывод. Стараясь двигаться вперёд, она, как в ночном кошмаре, стоит на месте. Промучившись до полудня, Анна отправилась в криминалистическую лабораторию. Войдя в помещение, она спросила: "Где Бабаджанов?" "Приветствую вас, Анна Сергеевна." Услышав её голос, тот сам появился из-за деревянного стеллажа. Хорошо, что пришли. Я сам собирался к вам. Есть что-нибудь новое? Экспертное заключение по спектральному анализу частиц краски с кузова автомобиля Савельева. Бабаджанов взял со стола документ. Вот, пожалуйста. Стерхов поправила. Даже боюсь читать. Цвет краски определён как тёмно-серый хамелеон. Так, так, поясните. — Да вы и сами, наверное, видели, когда в процессе движения машина меняет цвет. Приближается темно-серая, едет мимо синяя, а проехала фиолетовая. — Ну да, конечно же, видела. В те времена в «Хамелеон», как правило, машину красили на заказ. Такая краска вошла в моду в конце девяностых. — Значит, в ГИБДД искать бесполезно? — спросила она. — Скорее всего, да, — подтвердил Бабаджанов. — Теперь, что касается марки автомобиля. «По высоте и конфигурации это был средний джип, к примеру, Ниссан Патрол». «Как вы поняли», — удивила Стерхова. Сделал вывод, исходя из высоты угла наклона и направления царапины. Все было примерно так. Джип притащил машину Савельева на мост, отцепил буксировочный трал и сдал назад, чтобы столкнуть ее в реку. Но как только задние колеса съехали с моста, машина села на днище и задрала морду. Водитель джипа стал выруливать и черкнул левым задним крылом по переднему правому автомобилю Савельева. «Итак, что мы имеем?» «Предположительно, Ниссан Патрул, темно-серый хамелеон, покрашенный на заказ, чтобы повыпендриваться». «Вот именно, чтобы повыпендриваться», — подержал Юга Баджанов. «Думаю, что водитель хамелеона был молодым человеком лет двадцати-двадцати пяти». «Как ловко вы все объяснили», — заметила Анна. Уверена, что так всё и было. Рад, что помог. Теперь, извините, я очень занят. Вернувшись в кабинет Стерхова, увидела Шкарбун. С приездом Ирина Ивановна так хмуро отреагировала. Флешка с информацией лежит у вас на столе. Имейте в виду, в архив я больше не ногой. Могу послать вас поближе, сказала Анна. Ну что ещё? Ученически протянула Шкарбун. «Езжайте в регистрационный отдел ГИБДД и запросите список белых Гран-Чероки и Ниссан-Патрулов цвета «Хамелеон», поставленных на учет не позднее ноября 2001 года». «Господи, когда же это закончится?» Шкарбом стала собираться. «Будете продолжать в том же роде, я напишу рапорт. Имейте право». Стерхова вставила флешку в ноутбук и открыла первый по списку файл. Она начала просматривать фамилии студентов и сопоставлять их с теми, что фигурировали в деле Савельева, но как только что-то встречалось, неизменно оказывалось, что такая же фамилия принадлежит кому-то из её московских знакомых. И вот, когда она открыла последний файл, список студентов финансового факультета, то обнаружила фамилию Хаустова. Сомнений не оставалось, это был он, Хаустов Евгений Николаевич, сын ординаносного попаша. бывшего директора радиозавода. Где ещё ему было учиться, если не в радиотехническом университете? Подумала Анна и пересмотрела фамилии его одногруппников. Внимание привлекла некая Емец Ангелина Константиновна. Ага, вот и Ангелина. Ну что же, здравствуйте, мои дорогие, удовлетворённо сказала Стерхова. Теперь она была уверена, что эти двое замешаны в деле Басова так же, как и в деле Савельева. В ходе расследования имя Ангелина всплыло уже дважды, и это вряд ли было случайностью. Теперь требовалось убедиться, что имевец девичья фамилия Горской. И хотя Анна была абсолютно в этом уверена, она позвонила Рябцеву. "Послушайте, Иван Николаевич", он прошептал. "Я в суде. Тогда напиши вы смску". Стерхва отключилась и быстро настрачила сообщение. "Срочно нужна девичья фамилия Горской". Спустя несколько минут ей пришёл короткий ответ. Емец. Но даже после этого Стерхова позвонила вдове погибшего свидетеля. Елена Ивановна, это следователь Стерхова. У меня есть вопрос. В начале 2000-х годов была у вас знакомая с именем Ангелина. Женщина охнула. Остали «Да вы расплох, надо подумать. Знакомая, коллега, соседка, Геля или Ангелина? Гелька что ли? Вспомнила Лапаева. «Соседская девчонка. Родители пьяницы, а она оказалась путная. В институте училась. Фамилию помните?» «Как не помнить? Емцы. Хотели сказать емец. Да я же так и сказала». Положив трубку, Стерхова откинулась в кресле. «Вот и все. Подцепил я вас за жабры, голубчики». Однако ее триумф продлился недолго. Дверь распахнулась, в кабинет ворвался Демин и проорал. «Горскую убили!» В изумлении она даже при встала. Как убили? Как, как? Стокнули по башке к чергой. Он заметался по кабинету. Понастроили этих каминов, блин, аристократы. Теперь подтирай за ними говно. Он злобно зыркнул на Анну. Едите на место. Когда? Сейчас. С кем? Со мной. Крикнул он и в пули вылетел в коридор. Анна схватила пальто и ринулась вслед за ним. Валерий Иванович, постойте, меня подождите. Направляюсь в машине к дому Ангелина, она спросила, как это произошло. Только что позвонил её муж, сказал, что вернулся домой из командировки и обнаружил её в гостиной с проломленным черепом. Рядом валялась кочерга. А как же прислуга? В доме, кроме Ангелины, никого не было. Примерное время смерти известно? Туда направлен криминалист и следователь. Скоро мы всё узнаем. Прищурившись, он покачал головой. «Чую, здесь что-то нечисто». «О чем это вы?» спросила Стерхова. «Не нравится мне этот ее профессор, и никогда не нравился». «Не удивлюсь, если это он, прикончил Ангелину. Не мне вам рассказывать. В гибели одного супруга всегда подозревают другого. Ведь это он ее нашел. Он наталкивает на определенные мысли». «Наталкивает?» С сомнением проронила Анна. Но кроме мужа у неё был любовник, а также старинные друзья. На кого это вы намекаете? возмутился Дёрмен. Пока не на кого, а дальше посмотрим, неопределённо ответила Стерхова. Во дворе дома за распахнутыми Насти ш воротами стояли полицейские автомобили, и встревоженно переговаривались люди. Среди них Анна увидела профессора Горского, Евгения Хаустова и невысокого пожилого джентльмена. в растянутом клубном пиджаке, который не находил себе места. Кто это? спросила она. Николай Парферич Хаустов, в прошлом директор радиозавода, ответил Дёмин. Надо же, и этот сюда приплёлся. Заметив Дёмина, Николай Парферич затропился к нему. Как же так, Валерий Иванович, не доглядели. Дёмин молча развёл руками. Остерхова подошла к убитым горем Горскому. Серёга Палыч, очень вам соболезную. Он сгорбился, я шел омлённо, затряс головой. Видели бы вы эту картину, любезный Андреевна, Сергеевна. Келичка мёртвее лежит на ковре, а рядом этот чёртов кочерга. Видели бы. Он обнял её и взрыдался, трясясь всем телом. Стерха бы утешая, гладила его по спине. Ну что же теперь делать? Всё, он, он. Вдруг заорал Горский, отстранясь от Анны, ткнул пальцем в Евгения Хаустова. «Думаешь, я не знал?» «Все знал и терпел, потому что любил ее больше жизни. А ты, сукин сын, где ты был, когда ее убивали?» «Вам лучше бы успокоиться». Хаустов-младший отступил и боязливо покосился на отца. Но тот словно ждал команды, чтобы накинуться. «Говорил тебе, балбесу, думай, что делаешь». Теперь ты, главный подозреваемый, в тюрьму пойдешь баланду хребать. И что? Опять папа помогай? Прошу тебя, успокойся. Хаустов-младший потупился. Сам не без греха. Не надо всего валить на меня. Эх ты, сопляк, щенок, сучий выродок. А ну-ка всем успокоиться, — крикнул полковник Демин. Развели, понимаешь, драму. Сейчас же всех за ворота, и не посмотрю, кто есть кто. Он грозно оглядел всех присутствующих и большими шагами направился к дому. Стерхова двинулась за ним, но догнала лишь на ступенях крыльца. Послушайте, Валерий Иванович, чем занимается Хаустов младший? Мне сейчас не до этого, отмахнулся тот и резко открыл дверь. Анна проскользнула за ним и переспросила: "Чем занимается Хаустов младший?" "Ворует", рявкнул Дёмин, но тут же сообразил, что перегнул палку. Директор дочерней компании радиозавода воровал вместе с Горской. А что вас удивляет? Как будто кто-то у нас в стране работает по-другому. Войдя в гостиную, они увидели лежавшую на ковре мёртвую Ангелину. Кровавое пятно вокруг её головы впиталось в лохмоты курсы и стало частью рисунка. К ним подошёл мужчина в форме капитана юстиции. Товарищ полковник, ну что тут у вас? Задняя дверь взломана, на кочерге отпечатков нет. Оперативники пошли по соседям. Ну разве за такими заборами что-нибудь разглядишь? Вот, вот. Глядя на Горскую, Дёмин поддался эмоциям. Эх, геля, геля. Не думал я, что всё так закончится. Со спины к ним мягко подступил криминалист из оперативной группы. Товарищ полковник там ФСБ. Что? Приехали на двух микроавтобусах сотрудники ФСБ. Всё. Дёменов взглянул на Анну. Масовка, может быть, свободна. Едем в город.